Глава 3. Сегодня компания здесь собралась многочисленная, видимо, ради проводов в Питер. Выпивали, судя по количеству разнообразных пустых бутылок, с самого утра. Когда Ивану было 20 лет, он с удивлением услышал, как про доцента Павлова, который читал у них лекции по географии океана, кто-то сказал, даже удивительно, как это он до сих пор в такой отличной интеллектуальной форме. Каждый день пить и еще лекции читать. Ну да, сколько веревочки не виться, тогда это было Ивану непонятно. Почему нельзя пить и лекции читать? Что Павлов выпивает, это, конечно, всем известно, но незапойный же он. И пьет ведь уже после лекций, не раньше четырех часов дня. Потом домой идет, под забором не валяется. И разве целой ночи недостаточно, чтобы нормально проспаться и утром идти в университет? И лишь гораздо позже, уже после тридцати... Иван понял, что имелось в виду. Хотя выпивка никогда не была для него вожделенной, но его общительность делала это занятие приятным, и выпить он мог много и в студенческих, а потом и в производственных пьянках участвовал регулярно. Последствием этого явилась лишь утренняя жажда до да головная боль, которая легко снималась таблеткой и минералкой. Но так это было ровно до тех пор, пока длилась первая молодость с ее природным избытком здоровья. Как только этот природный избыток стал заканчиваться, Иван ощутил, что даже не слишком серьезная попойка имеет для него не только физическое, но и какие-то другие последствия. Утренний взгляд на мир оказывался отмечен не одной лишь головной болью, но и странным сдвигом сознания. Он был не очень объясним, этот сдвиг, но очень ощутим все становилось призрачным, каким-то несущественным, и сосредоточиться на таком вот несущественном мире казалось не только невозможным, но и ненужным. Тогда-то Иван и понял, почему хорошая интеллектуальная форма до постоянно пьющего человека невозможна, и исключил это занятие из своей жизни. То есть мог, конечно, выпить рюмку другую, но это он знал точно, мог и не выпить. Стоило ему подумать, что придется провести ближайший час, а то и больше, с людьми, которым мир всегда представляется несущественным, как настроение у него тотчас испортилось. Наступил тот душевный дискомфорт, который сопутствовал каждому его появлению в маминой мастерской и, шире, каждому погружению в ее жизнь. Погружаться на дно Ледовитого океана было значительно легче. Мастерская была просторна, как танцевальный зал – Это ощущение усиливалось от того, что в ней почти не было мебели. Мамина кровать и платяной шкаф стояли за расписной ширмой, а на все остальное пространство приходилось 3 четыре венских стула, выкрашенных в разные цвета. Тем, кому стульев не хватало, представлялась возможность сидеть на коврах. Среди них были даже туркменские, купленные мамой когда-то за бесценок по случаю или просто на полу. Вряд ли кому-либо из здешних завсегдатаев или случайных гостей это казалось обременительным. Большинство маминых картин сегодня были почему-то повернуты лицами к стенам. Впрочем, Иван и так их помнил. В основном это были портреты, и у людей на них были странные глаза, прозрачные, с просвечивающими сквозь них разнообразными пейзажами. Когда он был маленький, то боялся этих людей, ему казалось, что это призраки. Страх увеличивался тогда еще и тем, что он был уверен, что мама нарисовала их всех с натуры. О том, как могли происходить встречи его мамы с призраками, в детстве он старался не думать. А теперь то давнее вранье вызывало у него улыбку, как вызывают ее все детские страхи. Появление пирога не вызвало у собравшихся восторга, так же, как и появление нелиного сына. Куски разобрались с блюдо машинально, а с Иваном едва поздоровались, Разговор при этом не прервался. Кажется, маму расстроило такое равнодушие, то ли к ее сыну, то ли, вероятнее, к ее кулинарному изделию, а Ивана оно нисколько не задело. Он успел ухватить кусок пирога и вдумчиво жевал его, стоя у двери и рассеянно оглядывая гостей. Впрочем, если маму что и расстроило, то высказывать этого она не стала. Она отошла в угол, где несколько человек кружком сидели на полу, рассматривая какую-то композицию, которая стояла в центре этого неначертанного круга. Ивану показалось, что композиция сделана из пластмассы и проволоки. Во всяком случае, именно на проволочной нити, протянутые между двумя пластмассовыми палками, были нанизаны многочисленные и, похоже, тоже пластмассовые ноги, руки, уши и еще какие-то части тела, плечи, кажется руки и ноги с ушами лежали также и на полу вокруг это и проволочно пластмассовые рамки части тела главное из которого состоит искусство говорил молодой человек с потусторонним взглядом он сидел в самом центре кружка рядом с композицией и надо думать он ее и сделал в его речи слышен был отчетливый акцент ивану показалось французский а когда ты это понял спросил кто-то из кружка части тела и «Давали мне интерес всегда», — ответил автор композиции. «Я прочитал книгу Ролан Барт «Фрагменты любовной беседы», и он там пишет, «Мы никогда не говорим, что я люблю твое тело. Мы говорим, я люблю твои глаза, руки, ягодицы». И надо мне сказать, что вся моя работа состоит из фрагментов, как будто маленькая книга, или как будто жизнь, ведь жизнь тоже фрагментирована, так что моя работа — это является символом жизни». Иван вздохнул. Ягодицы, как символ жизни, это звучало свежо. Хотя, тут же, подумал он, можно было сформулировать яснее. «Не жизнь, а сплошная жопа», — так выражал эту мысль моторист Витя Черемной, с которым работали на Северном полюсе. Всему этому собачьему в понимании Ивана Бреду внимала девушка, едва взглянув на которую он оживился. Необходимость убивать время в мастерской сразу представилась ему не такой уж и тягостной. На вид ей было лет двадцать, она была тоненькая, просто прозрачная, светловолосая, светлоглазая и походила не на живую девушку, а на лесного эльфа. Я думаю, на выставке это будет более ясно, глядя на нее манящим взглядом, произнес автор композиции. Там будет черная ткань, которая раздувается под ветром а под ней будут лежать части тела, органов, маленькие сломанные игрушки. «Сейчас она скажет, что обязательно на его выставку придет, чтобы проникнуться новым знанием», — подумал Иван. Но девушка повела себя по-другому. «Извините», — сказала она, — «у меня иссякли жизненные силы. Я должна уснуть. Надеюсь, ненадолго». С этими словами она сняла туфли, растоптанная, без каблуков, легла на ковер и закрыла глаза. Вид у нее сразу стал такой, словно сон был непростой простой, а литургический. Если ее слова, точнее манера речи, вызвала у Ивана усмешку, то весь ее вид, вот сейчас, когда она так мгновенно уснула, одно лишь жалость. Сразу стали заметны синие полукружья у нее под глазами, а нос заострился так, словно она умерла. Иван даже вздрогнул. Таким отчетливым было это ощущение. Но нет, конечно, она была живая. Длинные прозрачные ресницы вздрагивали. Он никогда не видел таких ресниц. При том, что они не имели цвета, их хотелось назвать не бесцветными, а вот именно прозрачными. «Слушайте, у нас же через час...» «Поезд!» — вдруг воскликнула мама. «А я не собрана. И до вокзала еще десять минут ходу». Иван вздрогнул. Засмотревшись на прозрачную девушку, он забыл обо всех остальных обитателях мастерской, даже о маме. «Может, не поедем, Анель?» — произнес пожилой мужчина с длинными седыми волосами, завязанными в хвост. «В конце концов, лёгкая бездарность — это установленный факт». «Кем, интересно, это установлено?» — мама возмутилась с такой живостью, что Иван посмотрел на неё с уважением. «Я ему обещала, что буду. Если хотите, оставайтесь, а я поеду». С этими словами она скрылась за ширмой, скрипнула дверца шкафа, Мама доставала из него какие-то вещи в дорогу. Оставаться без нее в мастерской никто не пожелал. Все засобирались, кто поспешно, а кто и нехотя, и потянулись к выходу. Иван зашел за ширму. «У тебя там девчонка уснула», — сказал он. Мама застегивала молнию на маленьком красном чемоданчике. Он сам когда-то подарил ей этот чемоданчик, чтобы она легко узнавала такое яркое пятно на багажных транспортерах аэропортов. Какая девчонка, — удивилась мама. Ну, такая эльфическая. Она кто? А, -а, а вспомнила мама. Да бог ее знает кто. Кажется, Сутулов привел. Ну, да, точно. Сутулов. Сутулов это который? Зачем-то поинтересовался Иван. Который с хвостом? Да нет, с хвостом это Патя. А Сутулов ушел уже. Куда же она теперь денется? Кто? Девчонка, раз Сутулов ушел. Домой, наверное, пойдет, пожалуй, плечами мама. «Что с того, что Сутулов ушел? Не на руках же он ее принес?» «Может, и на руках», — вспомнив ее внешность, — подумал Иван. А вслух сказал, ну, — «но она спит». «Проснется», — отмахнулась мама, — «не в литургии». Гораздо больше, чем спящая девчонка, ее занимала молния на чемодане. Молния не хотела застёгиваться как мама не дергала ее и не тянула. Иван забрал у нее чемодан, застегнул молнию и сказал сама может и не проснется а ты кстати уверена что она не в леторгии вань улыбнулась мама не морочь мне голову и себе тоже такие эльфы здесь стаями летают они приспособлены к жизни гораздо лучше чем кажется на первый взгляд да это то я знаю пробормотал иван о том что подобные девушки слетаются в мастерскую как бабочки к фонарю, он в самом деле знал как и о том что их не обычно объясняется простым нежеланием мыть посуду. У него бывали случаи в этом убедиться. Несколько раз он уходил из маминой мастерской с такими вот девушками. Впрочем, мытья посуды Иван от них наутро не требовал. Так отмечал мимоходом эту интересную взаимосвязь между неотмерностью и обыкновенной бытовой ленью, и мыл после их ухода посуду сам. «Трудно ему, что ли, вымыть два бокала?» Но девушка, уснувшая на ковре, при всех характерных чертах, которые позволяли отнести ее именно к этому околохудожественному типу, все же чем-то от него отличалась. Во всяком случае, так Ивану показалось с первого взгляда, и теперь ему интересно было разглядеть эту девушку вторым взглядом. Да и просто жалко ее было почему-то. Он вышел из-за ширмы вместе с мамой. Комната была уже пуста и только девушка по-прежнему спала на ковре. По-моему, Сутулов ее напоил, наметанным глазом определила мама. «Разве она пьяная?» — удивился Иван. «А какая же? Ей, видно, одного глотка хватило, как воробью. Вот гад Сутулов, знал же, что я уезжаю». Она осторожно потрясла девушку за плечо. Та не шелохнулась, даже ресницы не дрогнули. Иван снова испугался, что она умерла. «Живая она, — с опаской спросил он, — может, скорую вызвать?» «Живая, не беспокойся, просто вид у нее такой, чахлый. И вот куда мне теперь ее девать?» — с досадой сказала мама. «Давай, я с ней посижу», — предложил Иван. «Сколько же тебе сидеть? Она, может, до утра будет дрыхнуть». «До утра так до утра, здесь переночую. Или ты за ее девичью честь волнуешься?» «Вот уж за что точно можно не волноваться», — хмыкнула мама. «Ладно, все равно другого выхода нет. Спасибо, Вань. Если и правда до утра останешься, постель в шкафу возьми». Сутулов, жалкий завистник, на зло мне это чмо подбросил, я уверена, чтобы я не смогла к Левке на вернисаж поехать. Иван подумал, что для неведомого Сутулова это что-то уж слишком сложное, многоходовка, но говорить об этом маме не стал. Да и не успел бы он об этом сказать, даже если бы и хотел. Взгляд у мамы стал совершенно рассеянный. Она была уже не здесь, а там, на питерском вернисаже какого-то непризнанного гения. Все это было так знакомо и до пошлости банально. Так бы он и сказал, если бы все это относилось не к маме. Мама вышла из комнаты, хлопнула вдалеке входная дверь. Иван обернулся и посмотрел на девушку. Она лежала, как спящая красавица в хрустальном гробу, хотя назвать ее красавицей вряд ли было возможно. Да и вряд ли сказочная красавица спала в своем гробу вот так, на боку, подложив ладонь под щеку. «Интересно, сойду я за принца?» — подумал Иван. Мысль была глупая, но он все же присел на ковер и коснулся губами ее щеки, потом губ. Ее губы чуть дрогнули. Наконец он убедился, что она все-таки живая. От нее действительно пахло спиртным, но совсем чуть-чуть. Видно, в самом деле выпила глоток не больше, как воробей». Вот это-то, наверное, и вызывало к ней жалость, что она была похожа одновременно на эльфа и на воробья. Он зашел за ширму, снял с кровати белье. Кровать была круглая, сплетенная из лозы. Ее изготовил для мамы какой-то народный талант. Что за удовольствие спать на таком сооружении, пусть оно и выглядит стильно, Иван никогда не понимал. Но спать на полу, даже и на туркменском ковре, казалось ему еще более неудобным. Он достал из шкафа свежее белье, перестелил постель, потом вернулся за девушкой. Эльфов он в руках никогда не держал, а воробья держал однажды в детстве. Даже не воробья, а маленького воробьеныша. Они с сестрой Олей нашли его в траве у подъезда, наверное, тот выпал из гнезда. Нести на руках эту девушку было то же самое, что того птенца. Возникало точно такое же недоумение. Неужели существо одновременно может быть и живым, и теплым, и совершенно бестелесным? Иван положил девушку на постель. Она не проснулась, только перевернулась на бок и поджала ноги. На ее колготках от пяток шли две недлинные стрелки. Они были зашиты тонкими нитками. А ему-то казалось, что женщины давно уже не зашивают колготки. «Может, раздеть ее?» — подумал он но все-таки не стал этого делать как не посмеивайся над девичьей честью а разделять спящую пьяную девчонку это как-то непорядочно только вот не похоже было что она проснется в ближайшие несколько часов значит надо было и самому устраиваться на ночь спать в одежде он то уж точно не собирался к счастью мамина кровать при всем своем неудобстве была широкая то есть площадь ее круга была большая иван Сдвинул девушку ближе к краю, она и на этот раз не шелохнулась, снял джинсы, рубашку и лег на другой край этого плетеного гнезда. Он уснул мгновенно, едва успев подумать, что все-таки утомил его этот бестолковый вечер. Надо же, а он ведь и не замечал.